слове Говорят, что Вилли Феррера — гений. Вилли Феррера — итальянский дирижер, начавший карьеру в очень раннем возрасте. В 8 лет с гастролями побывал в том числе в России. Говорят, что Вилли — просто шарлатан. Говорят, что Вилли — чудо нашего века. Говорят, что Вилли просто снабжен часовым механизмом. Заведут его в Антракте. Он и машет палочкой, как нужно. Говорят, что родители его обожают, все время сидят и плачут над ним. Говорят, что отец у него — зверь, а мать — тигрица, и что дирижирует он только потому, что дотерзали они его до полной безвыходности. Вот что я слышала о Вилле Феррера. И все мне нравилось. Одно, потому что справедливо и трогательно, другое, потому что глупо и смешно. Но когда общество защиты детей стало говорить, что Вилли несчастен и что его надо спасать, это уж мне не понравилось. Каждый из членов этого общества не отказался бы от такой судьбы как для себя, так и для своих детей. Почему так пугаются, что ребенок талантлив? По-моему, гораздо страшнее, что на Земле столько бездарностей. Находят, что раз у ребенка талант дирижировать, то нужно заставлять его заниматься арифметикой. Если бы у него был талант математический, его бы непременно принудили дирижировать. Это называется «дать ход молодому дарованию». Вилли Феррере — счастливчик. Ему повезло необычайно, сказочно. Мало ли мальчишек на белом свете дирижируют за столом суповой ложкой. Но судьба посылает им за это только родительские шлепки и лишает пирожного. А Вилли получил и похвалы, и конфеты — и полную возможность предаваться любимому занятию. Он — ребенок, Но в этом-то и счастье для него, что он — ребенок. И если бы добрые родители ограждали его молодость и юность от вредных эстрадных волнений и показали бы его нам лет через двадцать, вряд ли был бы он отмечен и оценен. Теперь у него ручонки и кулачки? Тогда были бы просто лапы с кулаками. И талант его сейчас потому и ценен, что он чудесен в ребенке. На его концерте достаточно закрыть глаза и думать, что его дирижируют взрослые, чтобы весь экстаз, вся радость мгновенно погасли. Поэтому не мудрено, что на вилле столько же смотрят, сколько его слушают. И многие смотрят на него, вероятно, с таким же чувством, с каким смотрели нижегородские купцы — надрессированного моржа, мычавшего под оркестр стрелочка. Смотрели-смотрели, а потом справились, нельзя ли за приличное вознаграждение моржа зажарить. Вилли очень хотят зажарить и съесть. Уж очень трудно принести бездеятельно присутствие такого чуда. Велик ли вклад Вилли в мировую сокровищницу, неизвестно. Но чувствуется, что беспредельно далеко Он не пойдет. Он не композитор. Он только служит воле автора. И этой волей ограничен. Может быть в огромной амплитуде, но все же ограничен. Он чувствует музыку поразительно, но ведь из всех искусств музыка самая зоологическая. Змею дрессируют звуками флейты. Лошадь прыгает в такт и распознает сигналы военных рожков. Собаки воют от тоски под заунывную восточную зурну. И даже слоны... Со слонами как-то разыгралась в Москве трагическая музыкальная история. Зоологический сад пригласил оркестр, исполнявший сплошь меланхолические вещи. Это даже обратило на себя внимание публики. И вот сторожа сады стали замечать, что со слонами происходит что-то неладное. Слоны перестали есть, слоны тосковали. Испуганное начальство велело оркестру играть веселее. Через два дня слоны, прослушав четыре бодрых галопа, съели дочисто бочку моркови и, кивая хоботами, попросили прибавки. Они чутко и остро воспринимали музыку. В вилле Феррера радует нас чудо. Нам приятно видеть, что вот наши музыканты учатся, мучаются, тратят силы и деньги, ездят к Мотлю и к Никишу феликс Мотыль — австрийский дирижер а артур никиш немецкий дирижер а тут мальчик безграмотный ребенок силой одного своего дарования может все приятно весело смеются как фокусу проведения радуются как чуду один очень известный дирижер рассказывает как он занимался у Мотле. однажды во время репетиции Мотыль обращается к дирижеру с вопросом Не находите ли вы, что вторая флейта играет неверно? Дирижер прислушался. Нет, она играет верно. Тогда Мотыль остановил оркестр и велел второй флейте выйти вперед. Оркестр остановился, но флейта не вышла, потому что ее не было. Лукавый профессор заранее убрал ее, чтобы проверить слух дирижера. И дирижер остался еще у профессора, и учился, и трудился, и достигал. А Вилли только родился. В этом вся его заслуга, все остальное приложилось само собой. И не радостно ли видеть среди нас трудящихся, вопиющих и кряхтящих этого смеющегося ребенка с певучей душой? Судьба его бросила к нам, как насмешку над нами, и многие возроптали. Да, это жестоко! А Вилли, сгорит ли он скоро или, правильно расцветая, достигнет намеченного ему предела, это все равно. Для нас он живет только сейчас, пока время не прокорректировало судьбы, пока он ребенок и талантлив. Только в этом сочетании этих двух условий его счастье, его чудо и наше удивление и радость.